Глава пятая. «Где я?» Записки инженера Симона Харта. «Где я?» «Что произошло со мной после внезапного нападения у входа во флигель?» Проводив врача, я собирался подняться на крыльцо, вернуться в комнату, запереть дверь и снова дежурить у изголовья Тамарока, как вдруг на меня набросились какие-то люди и сбили меня с ног. Кто они такие? Я не мог их видеть, мне завязали глаза, я не мог позвать на помощь, мне заткнули рот кляпом, Я не мог сопротивляться, меня связали по рукам и ногам. Вскоре я почувствовал, что меня схватили, пронесли около сотни шагов, подняли вверх, опустили, положили куда-то. Но куда? Куда? А Томарок? Что случилось с ним? Не на него ли покушались неизвестные вместо меня? Вполне правдоподобная гипотеза. Ведь для всех я только служитель Гейден, а не инженер Симон Харт. О моей истинной профессии, о моей истинной национальности никто не подозревает. А кому мог понадобиться простой больничный служитель. Очевидно, покушение было совершено на французского изобретателя. Вероятно, его похитили из «Хелтфул Хауса», надеясь вырвать у него тайну фульгуратора. Однако я строю предположение в уверенности, что Тамарок... Исчез, вместе со мной. Так ли это? Да, конечно, так. На этот счет не может быть сомнений. Не похоже, чтобы я попал в руки грабителей. Те поступили бы иначе. Лишив меня возможности позвать на помощь и похитив Тамарока, они просто... Бросили бы меня где-нибудь в углу сада и не стали бы запирать туда, где я нахожусь, но где именно. Все тот же неразрешимый вопрос. Вот уже несколько часов, как я бьюсь над ним. Как бы то ни было, со мной случилось нечто необычайное. Чем окончится эта авантюра, к чему она может привести, не знаю, даже гадать не смею. Во всяком случае, я постараюсь вспомнить минута за минутой все мельчайшие подробности этого темного дела. А потом, если удастся, стану ежедневно записывать свои наблюдения. Как знать что сулит мне будущее, и посчастливится ли мне в новых условиях раскрыть, наконец, секрет фульгуратора Рока. Если в один прекрасный день я окажусь на свободе, необходимо, чтобы люди узнали эту тайну а также обнаружили, кто виновник или виновники преступного покушения, грозящего такими страшными последствиями. Я беспрестанно возвращаюсь к тому же вопросу, надеясь, что какая-нибудь случайность поможет мне разрешить его. Где я нахожусь? Припомним... Все по порядку. Когда меня вынесли за ограду Хелтфул Хауса, я почувствовал, что меня осторожно кладут на скамью какой-то лодки, накренившейся на бок. Должно быть, шлюпки небольших размеров. Почти то тяжел лодку, снова качнуло, как будто в нее внесли еще одного человека. Можно ли сомневаться, что это был Тамарок? Ему не стоило затыкать рот, закрывать повязкой глаза, его не стоило связывать по рукам и ногам. Он, вероятно, был схвачен в состоянии прострации, И не мог ни сопротивляться, ни даже понять, что стал жертвой нападения. Доказательством того, что я не ошибся, служит характерный запах эфира, который я почувствовал, несмотря на повязку. Ведь вчера, перед уходом, доктор дал больному несколько капель эфира. И я отлично помню, когда рок. Метался в припадке, Немного этой быстро испаряющейся жидкости Пролилось ему на платье. Значит, нет ничего удивительного, Что запах сохранился, И я ощутил его. Да, в шлюпке рядом со мной лежал тома Рок А вернись я во флигель, Несколько минут позже я бы уже не нашел там больного. Меня мучает мысль, почему это графу Дортигасу пришла злополучная фантазия посетить Хелтфул в хаос. Если бы мой пациент не встретился с ним, ничего бы не случилось». Разговор об изобретении и довел Рока до этого на редкость тяжелого припадка. Главная вина лежит на директоре, который не внял моим предостережениям. Если бы он послушался меня, к больному не пришлось бы вызывать врача. Я запер бы дверь флигеля, и покушение сорвалось бы. О том, какую выгоду может принести похищение Тамарока частному лицу или одному из государств Старого Света, не стоит и говорить. Но мне кажется, что на этот счет я могу быть спокоен. Никому не удастся добиться того, чего я не мог добиться за эти полтора года. На той стадии умственного расстройства на какой находится мой соотечественник, всякая попытка выведать его секрет обречена на неудачу. В самом деле его состояние с каждым днем ухудшается, безумие прогрессирует. Скоро будут поражены даже те участки мозга, которые до сих пор оставались нетронутыми. Впрочем, сейчас речь идет не о Роке, а обо мне самом. Вот что со мной произошло дальше. Качнувшись несколько раз сбоку на бок, лодка пошла на веслах Переезд длился не более минуты. Затем я почувствовал легкий толчок, очевидно, стукнувшись. Но самокорпус корпус судна, шлюпка стала с ним рядом. После этого послышался шум, движение. Кто-то ходил, разговаривал, отдавал команду. Я не мог разобрать слова сквозь плотную повязку, но смутно слышал гул голосов, длившийся минут пять-шесть. Прежде всего мне пришла в голову мысль, что меня перенесут со шлюпки на борт корабля и запруду в глубине трюма до тех пор, пока корабль не выйдет в открытое море. Разумеется, пока судно плывет в водах лагуны Памплика, ни Тамарока, ни его смотрителя не выпустят на палубу. И в самом деле меня, все еще связанного, схватили за ноги и за плечи. Как ни странно, судя по ощущению, меня не подымают через борт на палубу, но напротив... Спускают вниз. Уж не хотят ли бросить меня в море, утопить, чтобы избавиться от неугодного свидетеля? На миг меня пронзила эта мысль. Я содрогнулся и глубоко вздохнул, вобрав в легкие побольше воздуха, которого мне скоро не будет хватать. Но нет... Меня бережно опустили на пол, показавшийся мне холодным, как металл, затем положили навзничь и, к моему величайшему удивлению, развязали стягивавшие меня веревки. Шум шагов вокруг меня стих. Через минуту я услышал стук захлопнувшейся к двери. Где же я? И если тут еще кто-нибудь? Я срываю повязку с глаз и вытаскиваю кляп изо рта. Вокруг темнота, полная темнота, ни щелочки, ни малейшего проблеска света, как бывает даже в наглухо запертых помещениях. Я зову, кричу долго и настойчиво. Никакого ответа. Голос мой звучит глухо, словно теряется в звуконепроницаемой среде. Кроме того, я вдыхаю горячий, тяжелый, душный воздух. Мне скоро станет трудно, невозможно дышать, если помещение не проветрит. Я протягиваю руки и стараюсь определить на ощупь, где нахожусь. Я заперт в каком-то чулане величиной не больше трех-четырех кубических метров, обитом листовым железом. Проводя рукой по стенам, я определяю, что они скреплены С заклепками, как водонепроницаемые переборки на кораблях. Ища выхода, я нащупываю на одной из стен что-то вроде дверной рамы, петли которой выдаются на несколько сантиметров. Дверь отворяется, должно быть вовнутрь, и, вероятно, Меня внесли в это тесное помещение именно через нее. Приложив ухо к двери, я ничего не слышу. Полный мрак и мертвая тишина, странная тишина, нарушаемая лишь гулом металлического пола, когда я по нему ступаю. Не доносится никаких привычных... На море звуков ни журчания воды вдоль корпуса корабля, ни плеска волн, струящихся за кормой, не чувствуется даже легкого покачивания, хотя в устье Ньюса прилив всегда вызывает заметное волнение. Но почему, в сущности, я решил, что это тесное помещение находится на корабле? Правда, меня доставили сюда на лодке, и переезд длился не более минуты. Однако, действительно ли я плыву сейчас по водам Ньюса? В самом деле, разве не могла шлюпка... Вместо того, чтобы отвезти меня на судно, ожидавшее ее на реке у подошвы холма Хелтвулхауса, пристать к берегу в другом месте. В таком случае меня, может быть, высадили на сушу и заперли в каком-нибудь подземелье? Это объяснило бы полную неподвижность моей темницы. С другой стороны, откуда здесь эти металлические переборки, скрепленные заклепками? Откуда легкий запах соленой воды? Своеобразный запах, присущий всем морским судам, в природе которого я не могу ошибиться». Со времени моего заточения прошло, как мне кажется, часа четыре. Значит, сейчас должно быть около полуночи. Неужели я останусь здесь до утра? Хорошо, что я пообедал в шесть часов, как это принято в Халфул, в хаосе. Голода я не чувствую... Но меня сильно клонит ко сну. Надеюсь, однако у меня хватит силы воли не заснуть. Я не поддамся сну. Надо отвлечься какими-нибудь внешними впечатлениями, но чем же? Ни один звук, ни один луч света не проникает в этот железный гроб в терпение, Может быть, мое ухо уловит хоть какой-нибудь шум, пусть еле слышный. Я напряженно прислушиваюсь, я весь обращаюсь вслух, затем стараюсь поймать хоть какое-нибудь движение, колебание, покачивание. Я должен его ощутить. «Если только я не на твердой земле, допустим, что судно еще стоит на якоре, должно же оно отплыть, или иначе я не могу понять, зачем же нас похитили, Тамарока и меня». — Наконец! Нет, это не ошибка. Я чувствую легкую бортовую качку и убеждаюсь, что я не на суше. Еле заметное колебание без толчков, без сотрясения. Скорее скольжение по водной поверхности. Будем рассуждать хладнокровно. Я нахожусь... На борту какого-то корабля, парусника или парохода, который стоял на якоре в устье Ньюса, ожидая исхода дерзкого нападения. Меня перевезли сюда на шлюпке. Однако, повторяю, у меня не было ощущения, будто меня подняли через борт на палубу. Может быть... Меня внесли через боковой люк в корпусе корабля? Не все ли равно, в конце концов? Спустили меня в трюм или нет? Во всяком случае, я на судне, которое покачивается на волнах. Вероятно, мне скоро вернут свободу. И Тамароку тоже, если его упрятали так же старательно, как и меня. Под свободой я разумею возможность выходить на палубу, когда мне вздумается. Однако это произойдет не раньше, чем через несколько часов, так как нас не выпустят отсюда, пока судно не выйдет в открытое море. Если это парусник, ему придется ждать бриза, попутного бриза, дующего с суши ранним утром, когда оживают все парусники в лагоне Памплика. Правда, если это паровое судно? Нет, на борту парохода я неизбежно почувствовал бы запах угля, смазочного масла дым из кочегарки и затем я ощущал бы работу винта, вращение лопастей, сотрясение машины, толчки поршней. Так или иначе разумнее всего запастись терпением. Ведь меня выпустят из этой дыры не раньше завтрашнего дня. К тому же, если мне и не вернут свободы, то хоть принесут поесть. Право, не похоже на то, что меня решили уморить голодом. Гораздо проще было бы утопить меня в реке. Да и чем я могу быть опасен для них в открытом океане? Моих криков о помощи никто не услышит. Мои протесты будут бесполезны, мои упреки и обвинения еще бесполезнее. И потом, зачем я понадобился этим преступникам? Для них я просто Гейден, больничный служитель, ничтожество. Им надо было похитить из Хауса. Именно Томарока, а меня? Меня прихватили в придачу, просто потому, что в эту минуту я входил во флигель. Во всяком случае, что бы ни случилось, кто бы ни были виновники этого темного дела, куда бы они меня ни везли, я твердо решил одно — по-прежнему играть роль... Служителя. Никто... Решительно никто не должен подозревать, что под личиной Гейдена скрывается инженер Симон Харт. Это сулит два преимущества. Во-первых, беднягу-сторожа никто не станет остерегаться. А во-вторых... Так будет легче раскрыть тайный заговор преступников и расстроить их планы, если мне удастся спастись. Но что за глупые мысли? Прежде чем бежать, надо прибыть на место назначения. О побеге я успею еще подумать потом, когда представится подходящий случай. До тех пор никто не должен знать, кто я такой и клянусь. Никто этого не узнает. Вот теперь нет никаких сомнений. Мы отчаливаем. Итак, первое мое предположение было правильным. Однако, если корабль, на котором мы плывем, и не пароход, то это и не парусное судно. На нем Несомненно, установлен какой-то мощный механизм. Правда, я не слышу характерного стука паровой машины, приводящей в движение колеса или грибной винт. Да и судно не сотрясается от толчков поршней в цилиндрах. Скорее всего, это непрерывное, равномерное вращательное движение, которое производит двигатель неизвестной системы. Ошибиться невозможно. Судно обладает особым двигателем, но каким? Не работает ли здесь одна из появившихся в последнее время турбин, которые, действуя внутри подводной трубы, призваны вскоре заменить грибной винт, так как они лучше преодолевают сопротивление воды и сообщают большую скорость судно. Через несколько часов я получу представление об этом новом способе судоходства и о непонятном таинственном двигателе. Не менее удивительно и то, что здесь не ощущается ни бортовая, Никелевая качка. Лагуна Помплика обычно не бывает такой спокойной. Достаточно одних приливов и отливов, чтобы вызвать постоянное волнение на ее поверхности. Правда, мог наступить штиль, ведь береговой бриз — помнится стих с наступлением вечера. Нет... Все равно это кажется мне необъяснимым, так как на любом судне, приводимом в движение двигателем, всегда ощущается, независимо от скорости этого движения, легкое дрожание корпуса, а я его не ощущаю. Все эти мысли неотступно преследуют меня. Несмотря на неодолимое желание заснуть, Несмотря на гнетущее оцепенение, Охватившее меня в этом спертом воздухе, Я твердо решил не поддаваться сну. Я буду бодрствовать до утра, Хотя бы утро настало для меня не раньше, Чем в мою камеру проникнет дневной свет. Мне мало отворенной двери — Я буду ждать, пока меня не освободят из этой дыры и не выведут на палубу. Я сажусь на пол в углу и прислоняюсь к стене, ведь здесь нет даже скамьи. Но, почувствовав, что мои веки слипаются и меня одолевает дремота, я тут же вскакиваю на ноги, в ярости начинаю бить в стену кулаками, Звать на помощь. Напрасно я расшибаю руки, остальные заклепки, обшивки. На мои крики никто не приходит. Нет, это недостойно. Я ожидал слова держать себя в руках, и вот с самого начала теряю самообладание и веду себя глупо, как ребенок. Отсутствие килевой и бортовой качки, несомненно, доказывает, что корабль еще не вышел в открытое море. Быть может, вместо того, чтобы пересечь лагуну Памплика, он пошел вверх по течению Ньюса? Нет. Зачем похитителям забираться вглубь страны? Выкрав тома Рока из Хелтфул Хауса, они без сомнения намереваются отвезти его на один из далеких островов Атлантического океана или в какой-нибудь порт Старого Света. Значит, наш корабль не идет и вверх по реке Ньюс. Мы находимся в водах лагуны Памплика во время мертвого штиля. Пусть так, но, выйдя в открытое море, Корабль не может избежать качки, ощутимой на судах средних размеров даже при полном безветрии. Разве только я нахожусь на борту крейсера или броненосца, а это просто невероятно. Вдруг мне почудилось. В самом деле я не ошибаюсь. Снаружи слышится шум Шум шагов. Шаги приближаются к железной переборке, к той стене, где находится дверь моей камеры. Вероятно, это кто-нибудь из команды. Отопрут ли, наконец, дверь? Я прислушиваюсь, люди разговаривают, я слышу голоса, но не могу разобрать ни слова. Они говорят на совершенно непонятном языке. Я зову, я кричу, никакого ответа. Мне остается только ждать, ждать, ждать. Я отвержу это слово, и оно отдается в моей больной голове, словно удары колокола. Попробуем высчитать, сколько прошло времени. Судно снялось с якоря не меньше четырех-пяти часов тому назад. По-моему, сейчас уже далеко за полночь. К несчастью, в этой кромешной тьме в мои карманные часы мне ни к чему. Итак, если мы плывем около пяти часов... Корабль должен был выйти из лагуны Памплика через проток Акрокок или Гаттерс, безразлично. Стало быть, он уже ушел на добрую милю в открытое море, и, однако, я не ощущаю никакой качки. Вот что необъяснимо, вот что невероятно, полно. Неужели я ошибся? Неужели я поддался обману чувств? Разве я не заперт в глубине трюма на некоем неведомом корабле? Проходит еще час, и вдруг судовые машины прекращают работу. Я убежден, что судно стоит неподвижно. Неужели оно прибыло на место назначения? В таком случае... Мы зашли в какой-нибудь порт на побережье к северу или к югу от памплика, Однако, маловероятно, что, похитив Тома Рока из Хелтфул Хауса, преступники собираются тут же высадить его на берег. Тогда похищение неизбежно обнаружится, и виновники рискуют попасть в руки американской полиции. Впрочем... Если корабль прибыл на стоянку, я вскоре услышу ляск якорной цепи, пропускаемой через клюс, а когда отданный якорь коснется грунта, последует толчок. Я жду этого толчка. Я его почувствую. Это должно случиться скоро. Всего через несколько минут я жду. Я напрягаю слух, на судне царит томительная, тревожная тишина, невольно задаю себе вопрос, есть ли здесь живые существа, кроме меня. Я чувствую, как мною овладевает странное оцепенение, воздух отравлен, а мне не хватает дыхания, в груди давит какая-то тяжесть, и я не в силах сбросить ее». Пытаюсь бороться. Невозможно. Воздух накалился до того, что я принужден растянуться на полу и скинуть с себя верхнюю одежду. Веки мои тяжелеют, смыкаются. Я чувствую полный упадок сил и, наконец, забываюсь глубоким тяжелым сном. Сколько времени я спал. Не знаю. Ночь теперь или день? Понятия не имею. Прежде всего я замечаю, что мне стало легче дышать. Воздух, наполняющий легкие, уже не отравлен углекислотой. Значит ли это, что помещение проветрили, пока я спал? Неужели дверь отпирали? Неужели кто-то входил в эту тесную камеру? Да, и тому есть доказательство. Моя рука случайно натыкается в темноте на какой-то предмет. Это сосуд с жидкостью, распространяющий приятный аромат. Я подношу его к пересохшим губам. Меня так мучит жажда, что я готов выпить даже морской воды. Это Эль. Превосходный Эль. Я выпиваю залпом... Целую пинту он освежает меня, подкрепляет мои силы. Однако если тюремщики не дали мне умереть от жажды, не обрекли же они меня, надеюсь, на голодную смерть. Нет, в углу оставлена корзинка, а в ней круглый хлеб и кусок холодного мяса. Я принимаюсь за еду, ем с жадностью, и силы мои постепенно восстанавливаются. Значит, меня не бросили на произвол судьбы, как я боялся. Какие-то люди входили в мою темную канору, и в дверь проник свежий воздух, кислород, без которого я бы задохнулся. Кто-то позаботился о том, чтобы я мог утолять голод и жажду до тех пор, пока меня не освободят как долго продлится мое заточение. Несколько дней или месяцев. Впрочем, я не могу не сосчитать, сколько времени я спал, не определить хотя бы приблизительно, который теперь час. Правда, я позаботился завести свои карманные часы, но это часы без боя. Попробую Нащупать стрелки. Да, мне кажется, часовая стрелка стала на цифре восемь, вероятно, сейчас восемь часов утра. В чем я действительно уверен, так это в том, что судно стоит на месте. Внутри не ощущается ни малейшего сотрясения. По-видимому, двигатель бездействует. Между тем время идет, тянется, проходят бесконечные томительные часы, и я спрашиваю себя, неужели мои тюремщики дожидаются ночи, чтобы снова войти в камеру, проветрить ее, оставить провизию, пока я сплю. Да, они хотят воспользоваться моим сном — На этот раз я твердо решил бороться с дремотой, я даже притворюсь спящим, и кто бы ни вошел, я заставлю его ответить на мои вопросы».